«Помолвка подраконье. В этот самый момент были поданы крабы. Лакарт обставил процесс с настоящей помпой. Уж то, что а это он умел. Старый камердинер, служивший еще при мессире Дерезе, знал толк в извращениях. Он прежде как следует потомил всех, создал атмосферу таинственности и предвкушения. Разумеется, прежде было подано много других блюд, чтобы оголодавшие гости не накинулись на это изысканное блюдо, как звери. И вот когда первый голод был утолен... Гостям разнесли особое белое вино, это был сигнал. Потом в большой столовой торжественно задернули плотными шторами все окна. Живой огонь, как в истинные драконьи первобытные времена, когда мессиры жили не в замках, а в пещерах. Полыхающая, словно костер, огромная жаровня и освещенный отблесками пламени лакарт. Он готовил крабов лично и прямо у всех на глазах. Это было дико и прекрасно. И Вика никогда еще не ела ничего вкуснее. Оставалось только поразиться тому, как этому милому дядечке все удавалось, и удавалось великолепно. А нежнейшее сочное мясо улетало моментально. Какой к черту этикет? Сам король уплетал его за обе щеки и облизывал пальцы. Отовсюду неслись смех, гомоны, комплименты великому повару. Но главный гвоздь обеденной программы, конечно же, чипики. Ажиотаж к тому времени достиг предела. Вика едва смогла дождаться, и теперь смотрела во все глаза. Это было нечто вроде орешков или крупных пузатых семечек. То, что их нужно съесть быстро, это она уже поняла. Все вокруг столько повторяли, что чипики не могут ждать. Но что же это и в чем секрет? Секрет был прост. В строго определенный момент, причем всегда неожиданный, эти орешки вдруг начинали подпрыгивать и со звуком «Чипи!» взрываться. А взрывались они, выбрасывая вкуснейшую нежную мякоть. Вот этот самый Чиппи нельзя было прозевать, иначе мякоть окажется везде, только не во рту. Надо было видеть, как гости проворно ловили прыгающие орешки и какие при этом случались казусы. Когда, наконец, экзотическое блюдо было съедено, а все получили максимум положительных эмоций, Локарт объявил небольшой перерыв. И пока, опять же, под чутким руководством бессменного и вездесущего камердинера из столовой убирали жаровню и готовили большой церемониальный зал к главному событию, Вика решила подойти к Джине, прояснить обстановку на будущее. Ибо две невесты на одной свадьбе. все равно, что два медведя в одной берлоге. И если это со стороны Джины такой ход конем, чтобы снова попытаться захомутать Рона, надо было ей доходчиво объяснить, что место уже занято. Увидев ее еще издали... Джина развернулась всем корпусом, и, что показательно, Бриарта, который до того вертелся рядом, услала подальше. Хм, Вика тоже предпочитала решить этот вопрос между ними, не привлекая Рона. Она подошла вплотную, оглядела Джину с головы до ног и проговорила. «Дорогая, прекрасно выглядите. И это платье...» И пауза. Джина и без того как-то вымученно улыбалась. А тут вовсе сошла с лица и стала ощупывать себя. А Вика с улыбкой закончила. Прекрасно сидит на вас. Э, спасибо. Вы тоже. Э промямлила Джина, почему-то озираясь на молодого бриарта. Вика тоже оглянулась на Рона, а тот стоял рядом с королем. Он и кузен Дуайр оживленно о чем-то говорили и смеялись. Шикарные мужчины, без нахаризмы и тестостерона. Особенно красив был синеглазый король. Вика подумала, что об него просто глаза сломать можно. Но ее Рон все равно был лучше. Так что-то ее понесло на лирику, а надо было продолжать конструктивный разговор. «Скажите, дорогая, зачем это вам вздумалось писать Бриарту такие странные письма?» — спросила она, поворачиваясь к Джине. «Да еще приплетать к делу Локарда». Та вдруг пошла пятнами, оглянулась и быстро проговорила. «О, пожалуйста, дорогая Виктория, прошу, не напоминайте ему об этом». «Что?» — удивленно уставилась на нее Вика. А Джина склонилась к ней, понижая голос до шепота. «Дело в том, что я не писала никаких писем. Это все Изабель. Она напала на меня, воткнула в рот кляп и привязала к креслу. А Бриард... Если правда выплывет, это может все испортить. А мы с ним...» Она снова оглянулась на молодого желтого дракона, ждавшего в стороне, и расплылась в улыбке. «Хотим пожениться». Вообще-то это было похоже на правду. Ее саму точно так же скрутили, запихнули в сундук и вывезли... Вика еще помнила, как Исабель обещала, что продаст ее двум извращенцам, и те ее насмерть затрахают. И что она больше не увидит ни Рона, ни короля. Ну, положим, король был не ее. Но за Рона Вика готова была глаза вычерпать. Ничего личного, просто для порядка. Однако сейчас Сана выдала офисную улыбку и сказала. «Что ж, дорогая, в таком случае желаю вам счастья. А, кстати, вы не знаете, где сейчас Исабель? Понятия не имею». Джина с неподдельной тревогой округлила глаза. В этот момент мимо них как бы случайно прошелся локард, и вид у него был такой, таинственно-лукаво-загадочный, как будто он точно что-то знал. Но Вика не успела расспросить, потому что старый бессменный камердинер ранара Камвала успел ушуршать в самый центр террасы и объявил о начале самого ответственного мероприятия. «Прошу всех проследовать в большой церемониальный зал для торжественного оглашения новобрачных». Тут же прослезился, утер слезу и пробормотал, воздевая руки и глаза к небу. «О, Мондье! Такой счастливый день! Видел бы это господин Дэрис. А к Вике уже шел Ранар, и она невольно злюбовалась. Рослый, прекрасно сложенный — это только подчеркивал характерный местный костюм, в котором он был похож на Матадора. И этот уверенный чеканный шаг. Невольно припомнился огромный черный дракон. Эти крылья, хищные обводы, эти впечатляющие рога — и букетик ромашек в пасте. Она мысленно закатила глаза и подумала, «Неужели это все мое?» А он подошел, поцеловал ей руки и каким-то особенным тоном сказал, «Пойдем, любимая, нам пора». «Куда пора? Зачем пора? И почему все так на них смотрят?» Вика ведь ожидала, что будет всего лишь помолвка, объявят о намерениях, а потом потихоньку будут готовиться к свадьбе. Она просто не знала, что такое настоящая помолвка по драконии. Вика и не подозревала, что помолвка у драконов — это и есть обряд, соединяющий двоих в пару, и что вот прямо сейчас он и состоится. Конечно, здесь существовали договорные браки, которые можно заключить на год или на пять лет по контракту, или бессрочные, которые можно прервать в любой момент по суду или по обоюдному желанию, или пожизненное венчание, но именно помолвка, торжественное оглашение новобрачных у драконов проводится по старинному обычаю. Потому что в седой древности, когда только появились великие драконы, двухсущностные крылатые ящеры, не существовало ни священников, ни глав муниципальных образований, попросту некому было проводить церемонию венчания или регистрации брака. А вот сокровищница у каждого дракона уже в те времена была обязательна. Неважно, что там хранилось, золото, мумифицированный труп врага или испалинские обглоданные кости местного аналога мамонта, с течением времени вкусы драконьего общества могли меняться а сокровищница постоянно пополнялась. Так вот, по древнему обычаю, дракон, вступая в брак, отдает самое дорогое — право наложить хищную лапку на его сокровищницу. Именно это и происходит на торжественном оглашении, то есть помолвке. огнем, кровью и клятвой. После чего избранница дракона считается равноправной хозяйкой. Сейчас, конечно, уже изменилось многое, и все это происходит не наедине в пещере на голых камнях, а при стечении большого количества гостей, и даже обросло множеством маленьких красивых ритуалов. Появились обязательные свидетели и поручители, ибо времена накладывают отпечаток. Но суть осталась прежней. Рон торжественно вел ее в центр того самого зала, где она впервые проснулась, закутанная в пыльную штору, а вокруг все сияло и искрилось. Горели все люстры, настенные светильники и напольные канделябры. Кругом цветы, бантики и вздохи зависти. Вике казалось, что местные дамы просто съедят ее глазами. А главное ведь не понять, за что. А впереди ждал его величество Дуайр. Король сейчас выглядел торжественно и чуточку отстраненно. Рано расстановился в десяти шагах и повернулся к Вике. Взгляд у него был такой странный, как будто он намерен броситься с обрыва в пропасть. Она даже слегка занервничала, а он чуть пожал ее ладонь и шепнул. «Сейчас». Мужчина сглотнул, ноздри дрогнули. Потом он оставил ее, отошел и занял место рядом с королем, а ее сразу же взял за руку Лакарт. В тот момент Вика от волнения не сразу заметила это. Поняла только, когда он повел ее туда, где ждали Рон с королем. Но вот они встали друг против друга, и церемония оглашения началась. Рон произносил древние слова клятвы. Адуаэр через слово кивала говорил: Подтверждаю. И все это время старый камердинер преисполнившись важности, держал ее за руку. Когда Рон закончил, все уставились на нее. А мне что делать? шепнула она панически. О, Мандье!» — старик вытащил глаза и тут же засветился улыбкой. Просто скажите: да, мадам. Вика! С затаенной тревогой в голосе спросил Рон, Ты согласна? Ах, это! Да, да, я согласна! Тогда дай мне руку! И вот тут-то оно и началось. Им обоим разрезали ладони и соединили так, чтобы кровь смешалась. Потом Рон пошептал что-то, и порез на ее ладони вспыхнул огнем. Вика взвизгнула и уже хотела отнять руку, но он сказал, «Потерпи, это недолго». Это действительно оказалось совсем недолго. Ранка затянулась на глазах, а на ее ладони образовалась огненная печать, которая потом впиталась и погасла. Вика еще удивленно смотрела на свою руку, а Рон уже прижимал ее к себе и шептал на ухо. «Ну вот и все. Ты да теперь герцогиня Мирийская, моя жена». «Как все?» — хотелось воскликнуть. «А кольцо?» Потом подумала. «Ладно, этот несносный, невоспитуемый и неотразимый чешуйчатый мачо только что подарил ей целую сокровищницу». Правда, оно ей было не нужно. Достаточно было одного букетика ромашек. Но сокровищницу она решила тоже проинспектировать, но после. Потому что сейчас в зале уже разносили игристое и объявили танцы. А в это время у Локарда было еще дело, тоже достаточно важное.